Герцогство Шлезвик Гольштейне с 1815 года входило в состав Дании. По Венскому миру 30 октября 1864 года, закончившему войну между Пруссией и Австрией с одной стороны и Данией с другой, король Дании отказался, между прочим, отправ на Лауенбург. В соответствии с Гольштейнским договором 1865 года, Австрия за 2,5 миллиона датских талеров уступила свою часть Лауенбурга Пруссии.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 Так что я не мог еще изменить высказанного летом в письме к вам взгляда на пребывание у Задома в Турине. Ла Мармора, итальянский политический и военный деятель, во время войны с Австрией в 1866 году командовал итальянской армией. После разгрома его армии при Кустотце вынужден был выйти в отставку. В 1868 году выпустил книгу, наделавшую много шума, с резкими обвинениями против прусской политики во время войны. Об этом эпизоде и идет речь. Сделанное мне 13 февраля сообщение о ведении дел задомом, требовавшее, если не предание его дисциплинарному суду, то, по крайней мере, немедленного увольнения от должности,